Глава 10. Таврида По кучу миру был обусловлен отказ Турции от верховных прав на Крым и признана его независимость. Вынужденные к подобной уступке, неудачной войною и победами Румянцева, турки продолжали лелеять мечту о возвращении своей власти на полуострове и даже домогаться осуществления этой мечты. Русские со своей стороны не могли оставаться равнодушными к подобным домогательствам и старались всеми силами им противодействовать. В самом Крыму вследствие этого образовалось две партии, вступившие между собой в ожесточенную борьбу и находившие каждая себе поддержку в турецкой и русской сторонах. Хан Сагиб Гирей, расположенный к России, был свергнут, и на ханский престол возведен преданный турецким интересам Девлет Гирей. Эта перемена правления не могла быть приятна России, и вскоре Девлет Гирей, в свою очередь, был лишен власти, и на его место возведен был на престол Шагин Герей. Получив власть при помощи России, Он, конечно, был на стороне русских и, кроме того, по внушению Петербургского кабинета, захотел быть совершенно независимым и предпринял в своем государстве ряд реформ, необходимых для его усиления. Вместе с реформами Шагингерей вел некоторые европейские обычаи, чем и восстановил против себя все еще сильную староверческую турецкую партию. Крыму начались снова междоусобицы, в которых русское правительство должно было поддерживать шагин Положение становилось невозможным. Затаенная вражда между Россией и Турцией в Крыму ежеминутно готова была вырваться наружу и превратиться в открытую войну. Особенно ясно понимал это Григорий Александрович Потемкин. Он был убежден в невозможности существования Крыма как самостоятельного государства и горячо убеждал императрицу действовать решительно и скорее покончить дело присоединения Крыма к России. Его выдающаяся политическая дальновидность всецело обрисовывается в следующем письме к Екатерине. «Крым положением своим разрывает наши границы»,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 Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несомнительно. мореплавание по Черному морю свободно, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кое теперь в Крыму на отдаленных пунктах. Всемилости, Вишая Государыня!